Типичный английский дом и что у него внутри. В английских городах очень органичный суп из разных архитектурных стилей. Но все как-то мило уживаются. И что самое интересное, планировка мало отличается. Мне кажется, она не менялась со времен царя Гороха. Зданий младше 17 века в Лондоне сохранилось немного – так как Великий пожар 1666 года разрушил треть города. После этого был издан указ, запрещающий строить деревянные строения, и другие английские города тоже последовали этому примеру. Самые распространенные архитектурные стили жилого фонда времен Георгианской, Викторианской, Эдвардианской эпох, застройки конца 20-х годов, Послевоенных 50-х, 60-х годов и современные здания. Георгианские дома, как правило, из серо-желтоватого кирпича, просторные, обычно с большими окнами, состоящие из двух частей, которые по-русски называются английские окна sash windows. Облик дома менять нельзя по закону. Пластиковые окна не поставишь, а заменить эти английские окна Фактически сделать точь-в-точь точь то же самое, только новое, стоит недешево. Викторианские дома — это основная часть жилья XIX века, и все дома и домики очень разные. Есть огромные особняки и симпатичные semi-detached дома, но и в массе это длинные ряды террасной застройки с очень маленькими комнатами, очень низкими потолками и очень узкими коридорами. Зато сколько материалы сэкономили. Промышленная революция в XIX веке привлекала огромный поток жителей деревни и города. Лондон и другие индустриальные города росли как на дрожжах. Людям негде было жить, и это террасное жилье было спасением. Строили их быстро, в один кирпич 23 см, Поэтому холод в таких домах неизбежен. Правда, даже такие маленькие домики могли позволить себе не все, а определенный слой населения – ремесленники, владельцы лавок, журналисты и другие представители среднего класса. Рабочие жили в трущобах или комнатушках доходных домов. В эпоху правления Эдуарда VII дома и интерьеры как бы проснулись ото сна и скинули с себя британские приличия викторианского времени. Дома становятся просторнее, потолки выше, комнаты шире. После Первой мировой войны правительство пересмотрело жилищные условия рабочего класса, многие из которых вернулись с войны. Министр здравоохранения Аддисон специальным актом установил новые формы строительства с лозунгом «A country fit for heroes to live in». С 20-х годов началась масштабная застройка типового жилья. В основном это были сдвоенные дома, два дома с общей стеной, со своими садиками и более скромные варианты. В 1933 году у Британии стояла важная задача – расчистить трущобы и расселить людей в человеческие условия. Как бы ни хотели британцы выделить всем по домику, это было бы очень долго и дорого. Поэтому в Британии появились многоквартирные дома и социальное жилье, которое используется до сих пор. Конечно, многие живут в квартирах, причем многие из них в переделанных и поделенных на квартиры бывших замках, поместьях и домах на одну семью. Квартира в бывшем социальном жилье будет на порядок дешевле, чем в большом, эдвардианском доме. Что внутри английского дома? На первом ground floor этаже. Узкий коридор, в котором вдвоем не разойдешься и ничего, кроме крючков для одежды не повесишь. Передняя гостиная, sitting room, reception room. Исторически ее всегда держали в идеальной чистоте, так как там могли подождать хозяев-гости или внезапные посетители. В маленьких домах там может быть столовая. Вторая гостиная. Living room. Lounge. Комната, в которой живут. Там собираются с семьёй, читают, играют в настольные игры, смотрят телевизор. Столовая. Кухня, из которой обычно можно выйти через французские двери в сад туалет или ванная комната со всеми удобствами. Не везде, но иногда на первом или минус первом этаже есть прачечные, кладовые, а некоторые даже делают там кухню. На втором этаже находятся спальни и ванные комнаты. Некоторые спальни по 5-6 квадратных метров. Туда можно поставить только маленькую кровать и втиснуть туда ребёнка или тёщу. Иногда одну из спален переделывают в кабинет, игровую, гардеробную. Что характерно для английского дома? Камин. Настоящее сердце дома. Только у него можно согреться и уютно провести зимний вечер. В Лондоне после ужасного смога запрещено топить камины дровами, поэтому они газовые, но жители за Лондонья пока ещё наслаждаются живым огнём. Плесень. Да, часто случается. Тонкие стены и окна. Свежее дыхание зимой вам обеспечено. Эркеры в гостиных. Обычно викторианская эпоха и конец 20-х, начало 30-х годов. Ковролин везде. Даже в туалетах и в ваннах. Эта привычка выросла из-за вечной мерзлоты английских домов. Так британцы стараются утеплить жильё. Раздельные краны с горячей и холодной водой. Витражи встречаются просто произведение искусства. Когда я увидела тюльпаны на витражах нашего дома, я сразу решила: нам нужен именно он. На входной двери есть отверстие для писем и дверные молоточки, чтобы стучать в дверь. Да, многие британцы так и живут без звонков, и даже приходя к более прогрессивным друзьям, могут по привычке стучать в дверь, а про звонок даже не вспомнить. Молоточки бывают обычные и фигурные, виделись его хвоста, человеческой руки, кролика и так далее. Покупая дома определенного периода, британцы любят, чтобы в доме было много оригинальных деталей. Камин, карнизы для картин, каминные накладки со встроенными зеркалами, лепнина, балки, потолочные розы, И ремонт любят делать в стиле и обставлять дом так, как раньше. Есть несколько журналов и целые сообщества фанатов старинных домов, которые делают внутри все соответственно эпохе постройки. Конечно, опять же все зависит от класса, но винтажная мебель и антиквариат также популярны, как и ультрасовременные интерьеры. Обязательная часть дома, практически его продолжение. Это сад, еще одна очень важная и любимая комната.